Глава 39. Останься со мной. Меня снова клонило в сон. От формы тянуло гнилью, душ не помешал бы. Я вполне мог позволить себе такую роскошь, ведь у нас остались целые сутки. Зайдя за чаем в небольшую кухню тринадцатого этажа, где протекторы могли что-нибудь по-быстрому себе приготовить, не спускаясь в общую трапезную, я обнаружил там паскаля. Он сидел за столом в потёмках, границы которых нарушал лишь блеклый огненный светильник у плиты. За другими столами не нашлось никого. Паскаль, в развалку сидящий на диванчике, оторвал взгляд от пола и перевёл его на меня. Немного подумав, кивнул на место напротив. Я подчинился. Это было странно. Мы не особо общались, но и неприязни между нами не было. Всё, что было до отправления антараса на небеса, осталось там же. Претензий друг к другу у нас не имелось, как и общих тем для разговора. По крайней мере, пока не наступил конец света. «Двадцать три часа», — прогудел он, наливая пойло из фляжки в один из стаканов. «Я иногда пытался убить целые сутки, до тошноты длинный срок», — думал я тогда. «А сейчас что-то жалкое и короткое. Секунда». «Даже секунда может изменить всё». Она и изменила. Какая-то из этих сотен миллионов. Паскаль пододвинул стакан мне. Я принял без всяких возражений и отпил горько терпкую жидкость. Ты с охоты? Прищурился Скорпион, глотая сразу из фляги. Взгляд его казался мутным. Кто-то должен, кивнул я. Мы же не рассказали от Ютам о решении инквизиторов. Нельзя останавливать охоту. Даже после того, как звёзды оставили нас. Люди не виноваты в этом. Они не заслужили Обливиона. Я готов биться за каждую из душ, только бы им дали отправиться по дальнейшему пути. Это шанс хоть на что-то. Я не рассказал ему всего. Сегодня была не только охота. Я хотел оказаться в толпе, послушать реку голосов, смех, гудки машин, увидеть бездумно торопящихся куда-то людей не видящих ничего, кроме собственного мира. И закатное небо над головой. Чистое и далёкое, яростно догорающее в последний раз. По обезображенному лицу Паскаля скользнула ухмылка. «Ты хороший протектор, Максимус. Побольше бы таких, кто ценит это дело. Жаль, что всё закончится вот так». Он тяжко сгорбился над столом. Я только сейчас заметил, что Паскаль себя подзапустил. На лице щетина, а волосы сально кудрявились. Странно, я думал, что они у него прямые. «Это был наш дом», — сказал протектор. «Всё, что у нас было, и всё, что осталось. Это место, где мы обрели себя, получили цели, какие-то ответы на вечные вопросы. Я никогда его не презирал, хоть и пытался. И теперь оно исчезнет во тьме, как и всё человечество». Тысячи лет эволюции и прогресса. Полный крах. Столько великого пропадет. Все идеи, философии, памятники культуры, которые должны были пережить вечность. Ты видел картины Вермеера? Я неуверенно качнул головой, но Паскаля это не смутило. Он за всю жизнь полсотни картин не написал, а выразил так много. Я видел его полотна и в Дрездене, и в Амстердаме, и в остальных галереях. Как много их было. Почему просто не сделать единый склад искусства одного творца, чтобы проследить весь его путь в одном месте и времени? Похоже на душу, думаю. Впервые Паскаль при мне был настолько общительным и вдохновленным. Он продолжал говорить о Гои и мрачных картинах, демонах Врубеля, гротескных и длинных фигурах Эль Грека и о многих других художниках, о которых я либо слышал мельком, либо Не знал вовсе. Но это не мешало мне, понимающе кивать, иногда отхлёбывая из стакана. Душа Паскаля сияла, освещала окружающую темень, и это было красиво. Пожалуй, я даже понял, как Ханна смогла терпеть этого сухаря многие годы. Паскаль просто очень хорошо притворялся. Как и мы все. Я осмелел и спросил его о ней. Раньше Паскаля и Хану часто можно было найти рядом друг с другом, но с недавних пор всё немного поменялось. Паскаль задумался и спокойно ответил. «Всё в порядке. Хана всегда была мне дорогим другом». Он сделал глоток с кислой миной. «Но всё равно не понимаю, что она нашла в этом кретине с одной рабочей извилиной». После недолгой беседы о пустом Скорпион задал вопрос о переводе текстов Шакары. Честно, я даже позабыл о них. А Гестел как раз дал подсказку. «Облака?» <соскоррел> — нахмурился он. «Ага. Хотя сейчас уже не знаю, как это нам поможет. Перевода нет, только за вчера были аннигилированы еще пять мест. Ламиа считала это важным. Она абсолютно точно была чокнутой, но дело свое знала. Какого цвета облака? Белые неуверенно уточнил я. «А ты смотрел, какого цвета они на той планете?» спросил Скорпион, глядя на меня, как на идиота. «А вообще-то нет». «Так займись этим! Звезды, у тебя двадцать три часа! Потрать их хоть на что-то полезное!» На выходе до меня донесся его скорбный тихий голос. Паскаль что-то напевал. Фри сидела в кресле, подобрав под себя ноги, и напряженно взирала в проекционное окно, за которым не переставал барабанить дождь. Ей казалось, что он отсчитывал время. Быстро утекающее и мимолетное, не дающее за себя ухватиться. Только когда Стефан едва слышно захрипел, девушка встрепенулась и подалась к нему. «Хочешь налью воды? Или еще обезболивающего?» «Не надо», — сипло прошептал он. Ничего уже не помогает. Стеф выглядел ужасно. Неестественно бледный, но не как заоблачники, а болезненно. Он вздрагивал от озноба, дергался. Свистящее дыхание вырывалось изо рта. Думалось, каждый вздох дается ему с огромным усилием, словно Стефан наполнял тугие мехи. Зрачки метались под полуопущенными веками, которые он время от времени резко открывал. Фри было тяжело видеть Стефа таким, ведь это она повела его на то задание с Войдом, а теперь не знала, как ему помочь. «Прости меня». «За что ты извиняешься? Ты ничего не сделала». Фри хотела возразить, но не нашла в себе сил. «Я так устал», — выдохнул Стеф. «Как давно ты спал?» «Не знаю. День, может, два». «Сколько?» Тебе необходимо отдохнуть. Хочешь, я принесу снотворное? Нет, только не его. Но фри. Они не знают, как меня вылечить. Стэфф перевёл на неё убитый взор, мутный, как запотевшее окно. Это всё бессмысленно, понимаешь? Это конец. Ты что такое говоришь? Похолодела она. Ты ещё жив. Кометы и Хана работают над... Он еле заметно качнул головой. Даже это далось ему с трудом. Это произошло уже пять раз за сутки. Мурашки пробежали по спине Фри. Она с трепетом внимала шепчущему водолею. Оно происходит все чаще. Так всегда погибали мои родственники. От серьезной болезни или старости, когда тело уже не жизнеспособно и ты умираешь раз за разом. И в один момент смерть выпадает на то самое время. Его голос дрогнул, и Фри вдруг с изумлением осознала, что это вовсе не боль. То, как он сжимал одеяло слабевшими руками, как сбивались слова, как умоляюще смотрели в пустоту глаза. Стеф до ужаса боялся грядущего. «Я боюсь уснуть и не проснуться», — сквозь тиснутые зубы говорил он, морщась а время на моей родине скоро наступит. Я не хочу. Не хочу умирать насовсем. Не так. Это ведь бессмысленно и жалко. Пока я здесь, даже с грёбанным концом света, ещё и есть какой-то шанс, но на той стороне его не будет. «Я бы хотела тебе помочь», — её голос дрогнул. «Если бы только я знала, как. Но я опять бесполезна». «Ты не бесполезная!» «Ты сам меня так назвал!» Фри даже не стала сдерживать грустную улыбку, кажущуюся столь дикой в тот момент. «Когда я пришла к тебе тогда давно, ты совсем этого не помнишь после того, как отдал Полоксу десять лет памяти?» «Помню вечер. Сам разговор плохо». А вот Фри помнила его отлично. Даже спустя столько времени она прогоняла в мыслях, услышанное этим днём, ведь оно, по сути, создало её нынешнюю. Следовало по пятам и колола всякий раз, вызывая ещё больше неуверенности в себе. «Я пришла к тебе, чтобы поддержать», скорбно донеслось от Фри, снова отвернувшейся к дождю за окном. «Тебя только отпустили из суда с оправданием после двух недель в карцере. Там было темно, в его комнате». Но Фри смогла разглядеть сквозь открывшуюся щель, что Стефан замазывал стену серой краской. Раньше на ней были изображения соборов, удивительно воздушные и подробно нарисованные. Но протектор решил уничтожить свою работу, а фред отвлекла его от дела. Он смотрел на нее так холодно, будто она провинилась перед ним. Этого Фри от стефа не ожидала. «Ты вышел в краске, в пятнах, совсем убитый». фри А потом, когда я попыталась хоть что-то сказать, ты... Тебя словно подменили». Протекторша почувствовала, как глаза защипало от слез. Стефан точно хотел отыграться на ней за все случившееся с ним. Его обвинения были чертовски обидными до сих пор, даже сейчас, после того, как между ними все вновь стало хорошо. Порой так бывает, когда слова годами дерут душу на части, не теряя силы бояют из людей кого-то другого». Стефан смотрел на нее, будто в молчаливой просьбе не продолжать, словно оно тоже его голодало. «Ты тогда сказал мне...» Фри пришлось собраться с духом, чтобы воскресить эти слова. «Сказал, что ты не понимаешь, как я стала протектором. Звезды ошиблись. Что после всех моих тренировок ты уверен, я бесполезная, жалкая обуза. И буду лишь мешать другим, ведь сама защититься не могу» что я умру жестоко и болезненно, по глупости, потому что слабая, без способностей. Вкладывать в меня силы и ресурсы — бессмысленная трата времени. Здесь не нужен колечный бестолковый протектор. Ты считал, считал, что я занимаю место нормального человека и надеялся на скорейшее исправление этого? Он сказал тогда намного больше, ядовитее, и каждая фраза ранила ее ножом». Фри доверяла Стефу и никогда бы не подумала, что он видит ее такой. Мусором со сломанной душой. «Я сбежала», — подытожила она. «И возненавидела тебя. Я не думала, что суд так тебя изменит». «Фри, почему ты так поступил, Стефан? Мы же были друзьями. Зачем?» «Я за час до этого себе голову прострелил». Фри потрясенно замерла. Суицид — прямая дорога в Обливион. Но тогда я нажрался и понял, что жить с произошедшим не смогу. Решение суда было несправедливым. Я убил не просто людей, протекторов, друзей. Я нарушил самый главный закон этого места. Все это понимали. Я, я должен был понести наказание за страх и слабость. И в итоге и то, и другое помешало спустить курок в нужное время. Теперь уже не впопад улыбался он. Через силу и скорее от безысходности. А так долго решался. В конце концов опоздал и просто загадил в стены. Стеф резко поморщился от боли. Из глотки раздался хрип. Сраный кол. Все из-за... Почему ты не рассказал мне? Холодея вымолвила Фри. Я бы все поняла. Черт! Кто-то должен был находиться с тобой рядом в тот момент. Стефан, я бы поддержала. Я же сказал, я хотел себя наказать. До твоего прихода только и успел очнуться, переодеться и умыться. И стал убираться. Забаниковал, что ты увидишь кровь на полу. я не должен был прогонять тебя так жестоко, но после мозговых травм всегда туго соображаю». Слова застряли у Фри поперек горла стев продолжал сбивчиво торопливо как в бреду мне стыдно я хотел тебя задеть давил на самое больное но перестарался это были мои тараканы не твои я не, не должен был ты не бесполезная ты удивительная никто другой так бы не развился мы мы легко пользуемся эфиром ты нет но при этом сражаешься с нами на равных и даже лучше фриты «Характером сильнее всех этих идиотов! Сильнее, чем я!» «Прости меня! Прости!» Стеф дышал часто, задыхался. А затем изогнулся, тяжело застонав от боли. фрей испуганно вскочила и бросилась к выходу. «Приведу комету!» «Нет!» Она замерла в проходе, не понимающей, глядя на обмякшего Стефа. «Не оставляй меня одного!» Тихо взмолился он в никуда. «Пожалуйста». Фри сделала шаг к водолею. «Я устал. Я так устал!» Взяв себя в руки, протекторша спросила. «Хочешь, я останусь с тобой? Пока ты не уснёшь». Он поднял тяжёлые веки и мутно посмотрел на неё, казалось бы, с искрой недоверия. Но в конце концов просто кивнул. Поколебавшись, Фри легла рядом с ним по другую сторону от раны и осторожно приобняла. Стефан показался ей таким ледяным. На коже выступал пот. Он без сил привалился головой на ее плечо, не переставая биться мелкой дрожью. «Часы», — попросил Стеф. На тумбе лежали две пары. Одни карманные и золотые, которые не шли. Другие наручные. С ними все было в порядке. Фри притянула к себе все и положила на одеяло стефана одеревенелой рукой сжал золотые, насколько мог, и оберегом прижал к груди. «Сколько времени?» Взяв и посмотрев на вторые часы, Фри отчиталась. Без двадцати пяти шесть. «Главное — пережить время». «Эй, ты не умрёшь?» Фри ободряюще сжала его предплечье. «Только не в мою смену, слышишь?» «Сейчас, возможно, нет, но скоро...» «Не говори так!» Фри, я покойник. Ты сама уже поняла. Это было сказано настолько твёрдо, что девушка не смогла спорить. Стефан смирился, несмотря на страх. Ему не нужна была ни жалость, ни убеждение. Лишь тот, кто останется с ним до конца. «Вечность дала мне слишком много времени», — выронил Стефан. «А я его даже потратить правильно не смог». «Прекрати себя хоронить!» — с жаром воскликнула Фри. Надо было извиниться перед тобой намного раньше. Столько времени впустую. Она лишь сильнее сжала челюсти. Протекторша с состраданием гладила его, вслушивалась в порывистое дыхание и думала, что Стеф уже заснул, когда тот едва слышно произнес. «Я знаю, что это лишь из жалости, как и все остальное, что вы делаете для меня. Я понимал всегда, и все равно спасибо, что осталось». «За всё!» «Что?» фри Фриудивлённо посмотрела на Стефана. «Из какой жалости! Стеф, ты важен! Для всех нас! Для меня! Почему ты...» Она не договорила подавив слова. Спор бы отнял у него силы, которых и без того осталось мало. Вместо этого она проглотила застрявший в горле комок, положила подбородок на макушку водолея и спустя пару минут тихо замычала под нос. Мелодия не блистала чем-то выдающимся. Казалось, фальшивая из-за нервного дыхания. Фри надеялась, что это поможет Стефану успокоиться. Его дрожь постепенно спадала. Он и вправду заснул. Вместе с этим по щекам Фри побежали слезы. Крупные и горькие. Она больше не могла сдерживаться. Они застелили ей взор, но смахнуть не было сил. Их вообще ни на что не осталось. Ушло все. Каждая эмоция и чувство. Вместо в груди занял ком душной апатии. Фри лишь сильнее стиснула Стефана, когда через некоторое время его дыхание стихло настолько, что стало почти неразличимым. Прошло так много времени, что она замерзла и смолкла. Фри не заметила, когда сердце Стефана прекратило биться. В момент осознания ее захлестнул вакуум тишины, словно вода забила уши. Лишь тонкий комаринный звон в голове. Фриза трясло. Держа перед собой наручные часы и глядя на отметку в шесть часов, она не переставала думать обо всём ужасе творящегося. Это касалось не столько смерти, сколько полного непонимания. Почему со Стефаном она одна? Где остальные? Как они могли найти дело важнее, чем быть с ним, здесь и сейчас? Почему Макс и Сара охотились?» Почему Дан успел похоронить друга? Почему никто, кроме нее, не пришел в момент, когда Стеф нуждался в других? А если бы он не воскресал? Он бы умер, и никто об этом не узнал. Фри давилась слезами, изредка всхлипывая, прижавшись к безвольной голове со свалявшимися черными волосами. 6.01. Пожалуйста. В 6.03 Стефан дрогнул, и Фри облегченно выдохнула. Он так и не проснулся. Ее трясло от бессилия и злобы на других. Оставалось так мало времени на все на свете, что Фри решила не молчать и, скрипя сердце, направилась к башням протекторов.